Глава 26. По заслугам. Горбачу драл. Титов с Брамс, добравшись до его дома, обнаружили незапертую входную дверь, следы спешных сборов в комнатах и раздосадованного городового, оставленного дожидаться. Шерепа, который явился арестовывать подозреваемого, умчался обратно в департамент, чтобы объявить пропажу в розыск. Остальные городовые опрашивали соседей, кто что видел. «Проклятие!» — с тоской проговорил Натан. Городового он отпустил. Какой прок сторожить брошенное гнездо? А сам с элитой зашел внутрь, осмотреться. Шерепа сыщик опытный. Если были какие-то указания на направление поисков, наверняка ухватился. И перепроверять его Титов не собирался. Просто обидно было уйти так сразу, даже не взглянув. Вот что стоило микрофильмы эти вчера найти и отсмотреть? — Чтобы совсем себя загонять, — заметила Брамс недовольно. — Может, он не успел далеко убежать? — предположила она и проговорила в пространство. — Эй! Есть тут кто? Покажитесь, пожалуйста, мы бы хотели спросить. Натан даже ответить ничего не успел. Местный обитатель откликнулся сразу. — Ишь, какие высокие гости! И вежливые! — насмешливо прозвучало из-под кровати. — И чего же вам от скромного домового надобно? — Скажите, пожалуйста, а хозяин давно ушел? — А чего мне за это будет? — хитро уточнил скромный домовой. — А чего бы вам хотелось? — переглянувшись с невестой, спросил Титов, внутренне готовый к совершению пары подвигов. Однако запросы у Навьи оказались скромнее. — Мне бы и молока, — застенчиво попросил он. — Котов в доме нет, поживиться негде, а наши племя люди нынче не балуют. — Пойдем в кухню, — без промедления предложил поручик. — Может, там есть. Нашелся кувшинчик сливок. Натан щедро вылил весь в найденную здесь же плошку, по указанию Навьи поставил в углу. Домовой на глаза не показался и, есть при посторонних, застеснялся. Спрятался под столом и разрешил оттуда. «Спрашивайте, чего хотели?» «Когда Горбач ушел?» «А вот буквально перед прибытием ваших», — охотно сообщил Навья. «Как по телефону поговорил, так и всполошился». «По телефону?» — изумился Натан. «А с кем?» «Да пес его знает. Вроде со службы кто-то», — прозвучало из-под стола. «Дальше», — скрипнув зубами от бессильного раздражения, процедил Титов. «Ведь не поленились же. Кто же, интересно, успел? Куда ушел, не знаешь?» «Куда не знаю, да только дурачок в один конец двинулся», — хихикнул Домовой. — Это еще почему? — озадачился поручик. — Так он под землю полез. Привык шастать. Прежде его не трогали от того, что людей сильно обижать дивье не позволяют, да и пользы от него равно, как и вреда, никакой не было. А потом с чужачкой спутался, так тем более не лезли. Кто связываться не хотел, а кто боялся. Теперь же он и своим враг, и чужие не помогают. Русалки на него — ой, как злые! — За что? — машинально уточнил Натан, запомнив обмолвку о том, что Горбач познакомился с подземельями очень давно. — Так за чужачку, которую он к реке подпустил, и которая баб таким образом топила, что русалки в подруги себе взять не могли. И ладно, первая там пробу ставить негде, да и порешил он ее раньше. А вот вторая девка была подходящая, да и третья, баба молодая да брюхатая, тоже могла бы пригодиться. А эти двоим даже попытаться не дали подружек себе заиметь, вот и сердится. «Чужачки-то поперек идти шкатанка, а на нем оторваться, милое дело. — Где вход в подземелье? Как же мы его пропустили при обыске? порочек сокрушенно качнул головой. — Так он не в доме, — сообщил Навья. — Под крыльцом у черного хода. Только показать не смогу уж, извините. — Найдем, — отмахнулся Натан и добавил, уже утаскивая Брамс к выходу. — Приятного аппетита и Спасибо. «За сливки я вам еще и не такого рассказал бы», — хихикнул вслед домовик. «Ты молодец», — быстро сообразила к ему обратиться, — похвалил спутницу Натан. «У меня давно язык чесался», — смущенно созналась вещевичка. «Прежде ты со всеми разговаривал. Было любопытно, отзовутся ли мне. Не могла упустить момент». «Выбрала ты его очень правильно». За этим разговором они добрались до задней двери, где без труда отыскали нужный проход. Крыльцо было высоким, в пол сажения, деревянным, и сбоку открывалась неприметная дверца. Лас оказался весьма неудобным, но терпимым. Гораздо более неприятная деталь выяснилась уже на спуске. — у нас нет, — проворчал поручик. — Вернемся? — Или попробуем договориться с местными? — Попробуем. — решила раздухарившаяся элита. «Кис — Кис-кис-кис! В этот раз пробежка по коридорам заняла немного времени. Или в самом деле было недалеко, или соскори попросту начали привыкать к темным коридорам с единственным в нем маячком, синими огоньками кошачьих ушей. И отсутствие страха позволяло времени течь свободно, а не тянуться смолой. Проводница вновь исчезла без предупреждения, оставив полицейских в начале длинного коридора, едва подсвеченного гнилостно зеленым сиянием крупных неровных пятен, покрывающих стены. Тоннель шел прямо, с небольшим уклоном, и вид имел по-настоящему жуткий. Титову не к месту подумалось, что подобные декорации неплохо подходят для дороги в преисподнюю. — Жалко, что я ничего не понимаю в ботанике, — посетовала Брамс. «Биолюминесценция — это настолько удивительное явление!» «Вот спрашивается, зачем им этот свет нужен?» «Понятия не имею. Но зато он нам вот пригодился», — хмыкнул в ответ Титов. «Занятно, но сейчас меня больше заботит иное. Как думаешь, мы сильно забрали вниз? И куда идем? Кажется, этот коридор отличается от прочих». «Сыро!» — после короткой паузы отозвалась Аэлита. И воздух противный, спертый. Кстати, странно, в тоннелях он должен быть таким же, а там так легко дышится. — В тех тоннелях я уже ничему не удивлюсь, — проворчал Натан. Несколько шагов сделал молча, а потом задумчиво проговорил. — А ведь мы под рекой. — Интересно, что Горбач забыл на том берегу? — Не знаю, там дикие места, — раздумчиво проговорила вещевичка и предположила. — «А может, он не по своей воле сюда попал?» «Похоже на то. Дымовой же сказал, что местные обитатели на него сердиты, могли и заморочить». «Знаешь, давай-ка мы поспешим, а то, боюсь, от Горбача даже трупа не останется». Бежать в едва разбавленном зеленью мраке Натан не рискнул, но перешел на скорый шаг, за которым Брамс едва поспевала. Однако не жаловалась, даже наоборот, еле сдерживалась, чтобы не припустить быстрее — Сегодняшняя погоня, в которой они выступали преследователями, ей нравилась. Дорога вдруг кончилась внезапно и совсем неожиданно. Перед соскорями распахнулся заливной луг, присыпанный дрожащей в серебристом свете росой. Он напоминал озерную гладь, подернутую мелкой рябью. Полная луна ярким голубовато-белым фонарем сияла, занавешенная редким гипюром облаков. Те, проплывая по темно-синему полотнищу небосвода, создавали на земле причудливую живую вязь тонкой тени, словно скань с чернью. Светлая ночь, яркая, сказочная, в которой самое место и время чудеса. Вот только происходило среди этой пастарали нечто совсем неподходящее, умиротворенно зыбкому пейзажу. Чуть в стороне, в десятке сажений, смутно белели длинными рубахами человеческие фигуры, и из образованного ими круга доносились попеременно хохот, испуганные возгласы и неразборчивые обрывки слов, нарушая хрупкое очарование полнолунной ночи. «Немедленно прекратить!» — крикнул Титов. «Тить! И тить! Пить!» — понесло всколыхнув траву эхо. Но на оклик никто не отреагировал. Натан на бегу из кобуры револьвер, пальнул в воздух и сам пригнулся от неожиданности — Бабахнуло так, словно совсем рядом ударил гром или упал фугас. Проигнорировать подобное Навью уже не смогли. Сдвинулись теснее, обернулись, молодые простоволосые девушки в полотняных рубахах с растрепанными венками на головах. Луна светила столь ярко, что разглядеть можно было все в подробностях, вплоть до недовольных выражений лиц собравшихся русалок. Ничего потустороннего, жуткого, странного на первый взгляд в них не было. Не дать не взять обыкновенные гуляющие на Ивана Купалу. Вот только обоим присутствующим здесь мужчинам было совсем не до красот. — Помогите! — сиплый и неузнаваемо крикнул кто-то из середины толпы. Наверное, беглый горбач. Крик оборвался рассерженным шипением и невнятным бульканьем. Повезло ему, что русалки решили потешиться, сразу не погубили. «Прекратить самосуд!» — скомандовал Титов. «Он наш!» — едва не хором отозвались девушки, заступая дорогу. «Не вмешивайся, середник!» — прожурчала одна из русалок. Приблизилась, погладила мужчину ладонью по плечу, невзначай прижалась. «Пойдем, не на что здесь смотреть». Это наши дела, он сам пришел, а тебе все это ни к чему. Вкрадчивый мелодичный голос туманил разум, зачаровывал, навевал сонливость и нежелание спорить. Хотелось слушать его и слушать, глядя в блестящие от лунного света глаза, словно в темный речной омут, чувствуя себя зависшим в толще воды между двумя безднами. Титов растерялся, смешался и даже струхнул, ощущая, как голова становится тяжелой, мысли вялыми, а тело безвольным, и силы к сопротивлению оставляют совершенно. Поручик медленно качнулся вперед, намереваясь подчиниться журчащему голосу, но не успел сделать и шага. — А ну, кыш! — вдруг выступила вперед элита гневно хмурясь. — Я про вас все знаю. Не сметь моему жениху голову дурить! Русалка отпрянула, чары в раз развеялись. Натан, ошеломленно тряхнув головой, выпустил ладонь вещевички, но тут же крепко обнял ее за талию, прижимая к себе. Жест получился нервный, даже отчаянный, но по ручику было не до сохранения лица. За какое-то мгновение в голове пронеслась вереница тревожных мыслей. По спине пробрало холодом. «Это сейчас русалки ничего плохого лично Натану не желали, а что будет в следующий раз?» Но зато понятно, почему середником неизменно являлась именно супружеская пара. Титов обнял невесту крепче, даже на мгновение прижался щекой к ее макушке, унимая бьющуюся в груди тревогу. — Да никто бы ему ничего не сделал. Что мы без понимания? — обиженно проворчала русалка. Потом добавила, призывно улыбаясь и кокетливо накручивая локон на палец. Ему бы, может, еще понравилось. «Или этого и боишься, невеста?» Выделила она, но укол пропал даром. Намека Брамс не поняла. «Кому понравится, что ему голову дурят?» Недовольно фыркнула Аэлита. «Верните этого беглеца, и мы пойдем». «Да». Не вполне уверенная в собственных поступках, она запрокинула голову, пытаясь взглянуть на поручика. «Да». Коротко ответил тот, не замахиваясь на более подробный ответ. Не был уверен, что голос прозвучит достаточно твердо. Он наш! Загомонили русалки. Он нас сестер лишил, он нас оскорбил, он над нами потешался. Скажи, середник, нечто по человеческим законам его не ждет смерть. Ты когда его нам живым не уйдет? Опять подалась вперед та же русалка, что пыталась увести Титова. Однако поручик в этот раз уже не поддался. Тепло тела элиты рядом, само ее присутствие не позволяло сосредоточиться на собеседнице, заметно оттягивая внимание, и потому не давало попасть во власть чар. «Он человек, и суд над ним должен быть человеческий. Что тот суд решит, вас не касается». «И от меня не зависит», — уже сумев взять себя в руки, твердо заговорил Натан. «Немедленно отдайте мне этого человека живым, и разойдемся по-хорошему». В голосе прозвучала угроза, хотя Титов и не понимал, что он вообще может сделать русалком. Но, видимо, его возможности прекрасно знали сами речные духи. Раступились нехотя, открывая лежащее ничком тело. Поручик пригляделся. Беглец дышал, торопливо, загнанно, не похоже на человека без сознания. Быть снисходительным и мягким с убийцей и предателем Натан не собирался, поэтому бесцеремонно толкнул лежащего носком сапога под ребра и скомандовал. «Вставайте, горбач! Я вас на себе таскать не нанимался». Тот от тычка вздрогнул, зашевелился, с трудом сел. Уставился на поручика непонимающе, несколько раз бессмысленно хлопнул глазами, А потом, кажется, осознал происходящее и торопливо поднялся. Руки его тряслись, ноги едва держали, но вещевик явно был готов на любые свершения, лишь бы не оставаться здесь. «Вперед!» — велел Натан, указывая стволом револьвера, все еще зажатого в свободной руке на расположенный неподалеку проход. Здесь он и казался густой тенью между двумя низкими кряжестыми деревьями сросшимися кронами. Горбач поспешил в нужную сторону без дополнительных понуканий. Куда сильнее Титова его подгонял собственный страх. — Скажи, середник... — окликнула через пару сожений русалка. — Что его ждет, по вашим законам? — Скорее всего, виселица. Видя готовность нечисти договариваться, Натан немного смягчился. — Это хорошо... — вдруг решила Навья. — Принеси нам веревку, и будем считать, что ты не отнял у нас сегодня законную добычу. — Что принести? — растерялся поручик. — Веревку, на которой его повесят. Отдай ее нам. Брось в реку, мы не пропустим. — Зачем? — совсем опешился Скарь. — Нужно. — уклончиво ответила русалка. — Отдай, и будет у нас с тобой полное понимание и дружба. — Хорошо, я постараюсь, — медленно кивнул Титов. Русалка таким ответом удовлетворилась, и Натан поспешил догнать уже нырнувшего в проход арестованного. Вновь вспомнилась проблема отсутствия фонаря. Но здесь выручил сам беглец. Он умудрился не потерять и не разбить свой светильник и включил его теперь без просьб напоминаний. Потрясение от столкновения с русалками оказалось очень серьезным. Всю дорогу по подземелью вещевик вел себя как автомат. Двигался, делал, что велели, ничего не спрашивал и не возражал, бежать не пытался, даже по сторонам почти не смотрел. Слегка отпустило его только на поверхности, под лучами солнца. Но здесь уже пришел черед соскорей вздрагивать. Из подземелья Горбач вылез совершенно седым. При тусклом освещении внизу это было незаметно, а сейчас тетову и Брамс понадобилось несколько минут, чтобы привыкнуть к новому облику арестованного. Шофер тоже всю дорогу нервно косился на нового пассажира и напряженно на соскорей. Кажется, раздумывал, Что настолько страшное те успели сотворить с подозреваемым за минувшие полчаса? До департамента ехали в молчании. Первым делом пристроив нового арестанта в камеру и оформив документы, Титов решил проведать Меджаджева и отпустить того с миром. порочек не видел смысла задерживать вещевика дольше. И вовремя, потому что с последним как раз прощался знакомый Натану психиатр. А. — Здравствуйте, здравствуйте, — разулыбался профессор. — Живая вода, мертвая вода, помню, помню. Хорошо, когда середник есть и в силе. Огорошил он и тут же продолжил, не дав Титову опомниться. — Значит, это вы пригласили меня поговорить с тем несчастным? — Я. А почему несчастным? — сосредоточился на деле Натан. — Ну, знает лопуха я и вид. Так ему это профессии предписано — отличать настоящих чертей от порожденных неумеренными возлияниями. Меджаджев весьма подавлен. Лапух посерьезнело подобрался. Его психика в изрядной степени истощена. Странно говорить подобное о таком, на первый взгляд, полном жизни и сил мужчине, но он на грани самоубийства. Хотя деталей не скажу, почти не идет на контакт. — Будь моя воля, я бы его не оставлял без постоянного наблюдения. — Он столь сильно раскаивается в содеянном? — Он невиновен. Я как раз намеревался его отпустить, — сообщил Титов. — Впрочем, причины его подавленности понятны. «Поделитесь — Поделитесь, — заинтересовался психиатр. Меджаджев потерял любимую женщину и нерожденного ребенка, причем второй раз в жизни. И других близких людей или друзей у него, как я понимаю, нет. Только работа». Лопух сокрушенно нахмурился, качнул головой. «Беда, беда. А, впрочем...» Профессор принялся рассеянно хлопывать карманы. «Кажется, я знаю, что ему нужно». Он достал из нагрудного кармана пиджака щегольскую золоченную ручку а из портфеля — одну из визиток, и быстро что-то начирикал на обороте. — Вот. — Что это? — уточнил Титов, прочитав два адреса. Первый на Преображенской у самого мыса, второй на Николаевской, чуть ближе. — Адреса сиротских приютов, — спокойно пояснил Лопух. — Полагаете, его это заинтересует? — растерялся Натан. — Ему это поможет, — ворчливо возразил профессор. — Я как... Ну, пусть будет, как врач, это говорю. Но я могу только предложить выход, а воспользоваться им или нет, личное дело каждого. Доброго денечка! Погодите!» Опомнившись, поручик окликнул двинувшегося уже прочь лопуха. «Спасибо». «И как ему поможет приют?» — Озадачилась элита. «Полагаю, речь о поиске отдушины в помощи беспризорникам», — пожал плечами Титов. Или о том, чтобы взять ребенка на воспитание, если вещевик действительно мечтал о детях. Или еще о чем-то, чего я не понимаю. Профессору виднее. Пойдем, не думаю, что нашему арестанту так уж хорошо на его месте и нет желания вернуться домой». «Какие гости?» — хмыкнул Меджаджев, разглядывая со скорей. «Чего опять?» «Мы задержали настоящего убийцу». «Вот как?» Кажется, вещевик до последнего не верил, что полиция взялась за дело всерьез и не свалит вину на первого подвернувшегося козла отпущения. — И кто же это? — Горбач. — Не может быть. — Но зачем? Глаза мужчины изумленно округлились. — Мотив это пока единственное, в чем я не уверен. — Не успел допросить, — ответил Натан. — Три трупа и государственная измена. «Должно же быть какое-то объяснение, что толкнуло его на эти преступления. Неужели все дело в деньгах и только в них? А вы свободны. Хотя профессор велел вам передать. Не карточку, наоборот, смотрите», — проговорил он, протягивая кусок картона. «Что это?» «Адреса сиротских приютов», — пояснял Титов. «И что мне с ними делать?» — нахмурился миджаджев, мрачно разглядывая ровный каллиграфический врачебный почерк. — Полагаю, вы и сами разберетесь? — развел руками Натан. — Пойдемте, я провожу вас к выходу. Чутье подсказывало, что душеспасительные беседы — это последнее, чего желает его нынешний собеседник. — Сам разберется, не маленький. Как сказал Лопух, можно указать выход, а воспользоваться им или нет — личное дело каждого. Уговаривать же и проповедовать порочк не нанимался. Вещевик одарился скорее долгим взглядом, но карточку не выбросил, сунул в карман. Выпустить человека из-за стенков департамента было с бюрократической точки зрения гораздо проще, чем туда устроить. На восстановление Меджаджева в рядах честных граждан ушло чуть больше десяти минут. — Пойдемте, провожу до гаража, пусть вас домой отвезут, — предложил Титов. «Да не стоит. Я лучше пройдусь», — отмахнулся освобожденный. Проветрюсь после ваших подземелий. Подумаю». «Ну, то ж же дело. Желаю вам никогда больше не попасться на дороге нашему ведомству», — с улыбкой сказал Натан, протягивая вещевику руку. «И не держите зла, если что». «Вы хороший следователь. Дотошный. Спасибо». — возразил миджаджев, пожимая ладонь Титова, кивком попрощался и двинулся прочь. Но отступил на шаг и, вдруг обернувшись, смерил Брам с непонятным взглядом и добавил, вновь взбившись на «ты». — Невесту свою береги. — Чего это он? — тихо спросила элита когда вещевик, больше не оборачиваясь, ушел. — Переживает? — пожав плечами, пояснил поручик. Надеюсь, что переживет. Жаль его. — Пойдем глянем, что там у Элеонора для нас есть. — А разве не нужно допросить задержанного? — озадачилась Брамс. — Хороший задержанный выдержанный, — со смешком ответил Натан. — Пусть посидит. От русалка отойдет, а мы пока определимся, что у нас на него есть. Предчувствие Титова не обмануло. Приятные новости действительно нашлись. Во-первых, пусть и запоздало, и уже не нужно, но добрался пакет из Киева с подробными сведениями о Даниле Рогове. Во-вторых, был человек от Боброва, который забрал наволочку с документами, все чин по чину, с предписанием и распиской в получении. Хорошо, что к этому времени поручик не успел вернуться, они бы и Горбачева уволокли. А в-третьих, и в-главных, объявился хозяин дома, в котором квартировала Фомора. Им оказался крупный купец, известный весьма теплыми, нежными и прочными отношениями с Британской империей, который сдал дом в долгосрочную аренду. Предусмотрительный Михельсон вызвало того для допроса, и Натан прибыл как раз вовремя. Ни малейшей приязни этот краснолицый, потеющий человек с бегающими поросячьими глазками, не вызывал, и Натан готов был обвинить его во многом, особенно если бы тот начал запираться». Но с участием в убийстве, тут самая настоящая измена, хозяин дома Риана принялся помогать следствию, так что разошлись в конце допроса вполне мирно. И хотя поручик не сомневался, что купец лукавит и что он прекрасно знал, с какой целью явилась эта Фомора, но никаких доказательств не имел и даже не стал поднимать эту тему. Тем более хозяин дома и впрямь кое в чем помог — Он знал, на каком автомобиле ездит Фомора, лично ему знакомая, как Диана Смит. Автомобиль оказался по-настоящему царским подарком. Здесь улик было в достатке. Отпечатки пальцев Горбача и неизвестные, вероятно, принадлежащие Фоморе, вычисленный аэлитый амулет и даже немного опилок и осыпавшейся хвои. В общем, когда ближе к вечеру Натан вызвал в допросную Горбача, Никаких сомнений у него уже не было, но по-прежнему оставался один весьма значительный пробел Мотивы Титов не понимал, из каких соображений загнал себя на виселицу этот талантливый вещевик, востребованный специалист и обеспеченный человек. Оставался единственный шанс выяснить правду, разговорить Горбача. Смысла откровения чуть у того не было, а у Титова имелся всего один аргумент для убеждения. Не вполне законный, но, надо надеяться, достаточно действенный. «Здравствуйте, Сергей Михайлович!» — поприветствовал Натан, введенного конвоем арестованного, жестом приглашая того сесть. «Как вы себя чувствуете?» Горбач на стул сел, но на приветствие не ответил. Смерил взглядом Брамс, потом Титова, брезгливо поджал губы и отвернулся, уставившись в стену. «Ожидаемо!» Следствию ясно, как и с чьей помощью вы убили Навалову Аглаю, Демину Елену и Горбач Акулину. Имеются достаточные доказательства, которых хватит для вынесения приговора. Но у меня остался один вопрос. Зачем это все? Не сочтите за труд, удовлетворить любопытство. Сотрудничество не смягчит приговора, но облегчит душу. Говорят, перед смертью полезно, — попросил он ровно. Выждал несколько секунд и, предсказуемо не увидев отклика, продолжил уже другим тоном, вкратчиво, словно бы задумчиво. «А еще ведь я вас на ночь отпустить могу!» Горбач перевел на следователя удивленный взгляд, и Титов в душе порадовался даже столь незначительному оживлению. Для суда отсутствие видимого мотива не было решающим, доказательств и без того хватало, но поручику хотелось видеть всю картину. «Проводить на то место, где мы встретились, и подождать до утра», — спокойно продолжил поручик. И потому как мертвенно побледнел Горбач, понял, что ход сделал верный. «Мне разницы никакой». Что так дело закрою, что за гибелью подозреваемого при задержании? — Я расскажу, не надо к ним, — поспешил заверить вещевик. — Спрашивайте. — Начнем сначала. За кем шпионила Навалова и чем вам не угодила? Оказалось, что на проститутку Диана Смит вышла в поисках человека, способного передать нужные чертежи. К ее сожалению, слишком хорошая заводская защита не пропускала внутрь даже Навьев, причем устроена была столь хитро, что пролезть Фомора не могла даже через подвал, ее бы все равно обнаружили. Навалова являлась слабым местом Горбача. Тот регулярно посещал проститутку уже с полгода. Фоморе понадобилось совсем немного времени на выяснение характера вещевика и поиска болевой точки, на которую можно было надавить, и получить необходимый результат. Точка к разочарованию Титова оказалась той самой, банальной. Деньги тщеславия. Только Числавия не инженера вещевика, а наследника старого дворянского рода. Горбач, как оказалось, с детства таил обиду и на отца, который во время земельной реформы не сумел удержать поместье, и заодно на царя, пожелавшего раздать исконную собственность рода, черни. Тот факт, что никто у Горбачей ничего не отнимал, просто отец проигрался в карты в пух и прах и все продал, чтобы вернуть долги, Сергеем Михайловичем во внимание не принимался. Фомора умело сыграла на этих амбициях мужчины, посулила ему золотые горы и гектары земли на территории Австралии, последней оставшейся британской колонии. Поскольку вещевик так и не сумел внятно ответить, какова же ценность тех земель, Похоже, принципиален для него был сам факт владения. Изначально вещевик не планировал никого убивать, но Акулина Горбач случайно нашла у мужа документы, которые тот намеревался передать Диане Смит. Женщина сообразила, что пахнет история весьма дурно, но на беду не пошла сразу в охранку, а привыкшая считать мужа пусть не самым подходящим ей, но хорошим человеком, поговорила с ним чем подписала смертный приговор себе, а заодно двум посторонним женщинам. Убей, Горбач, сразу свою жену, и подозрение первым делом пало бы на него. Те документы, которые нашла Акулина, были не основной целью ФАМОРы, но полезным задатком. Поэтому ставить все предприятие под удар Диана Смит не рискнула и помогла информатору в решении проблемы. Единственным пригодным способом посчитали убийство. А для этого нужно было придумать, как запутать следствие и подсунуть козла отпущения. Неизвестно, до чего бы они и додумались, но Фомора, следившая за Акулиной, прознала об Адюльтере. Столкнувшись с бывшим приятелем, Горбач вспомнил давнишнюю историю с дурачком. План сложился, одно к одному. И способ, подходящий маньяку, и буйный нрав Меджаджева, и его отношения с Акулиной. Швия Демина подвернулась случайно и поплатилась жизнью только за знакомство с Меджаджевым, исходный тип внешности. Взаимное недоверие сообщников привело к тому, что каждый хотел свалить убийство на другого, и в результате повязанно оказались оба. С Наваловой от начала до конца расправился Горбач, а вот двух других жертв глушило и топило Фомора привозившая чуть живых женщин для совершения ритуала в условленное место поблизости от взлета. В итоге вещевик не мог соскочить, поскольку уже многое передал сообщнице. А та, потому что Горбач дураком не был и самые нужные документы отдавать не спешил. Искать же иные источники у нее не оставалось времени. Главное, зачем Фомора охотилась, были чертежи проекта реактивного двигателя, переданные вещевиком в последний момент, уже после заключения Меджаджева под стражу, когда Горбач решил, что план полностью удался. Выходило, что Титову чертовски повезло. Микрофильм он перехватил буквально чудом. Нашлось место в этой истории и старику Богданову, хозяину взорванного дома. С ним Горбач познакомился еще в молодости, сошелся на почве любви к краеведению. Одинокий старик привязался к молодому приятелю, считал его своим учеником и незадолго до смерти посвятил в тайну подземных коридоров. Правда, хитрый старик не доверился ему полностью, и дверь показал ту, которая находилась в особняке самого вещевика. О том, что такой же проход имелся у Богданова в подвале, Горбач узнал совсем недавно, когда уже составил знакомство с Дианой Смит и увяз в этой грязной истории. Как Фомора обнаружила эти ходы, он точно не знал. Но по некоторым недомолвкам пришел к выводу, что у нее на родине были такие же, и она даже полагала, что коридоры связаны в единую сеть. На этом вопросы как будто иссякли, и Натан умолк, перебирая в голове факты и детали, и прикидывая, не забыл ли что-нибудь. «Погоди, я не поняла», — вдруг подала голос Брамс, которая выглядела до крайности растерянной и озадаченной. «Получается, все вот это, три убитых женщины, предательство пусть бывшего, но друга и государственная измена — просто потому, что его отец продулся в карты и не оставил сыну большого наследства. Но ведь на взлете такое жалование, куда столько? Наследство тут, пожалуй, ни при чем, — медленно проговорил Титов, разглядывая вновь впавшего в прострацию и словно бы не слышащего их горбача. Есть такой сорт людей, которые полагают себя выше прочих. Их жизни, и интересы, по их мнению, превыше всех иных. А окружающие люди, и уж тем более такие эфемерные понятия, как честь и верность, не имеют ни малейшего значения, только цену. Наследство — просто повод. Иной раз им являются вещи куда менее значимые. Помните, как там в книжке было? «Я человек и право имею». Только тут случай малость другой, здесь раскаяния ждать не приходится. «Да, имею!» Вдруг взорвался Горбач, резко повернувшись и подскочив с места. «Я дворянин! Я должен был наследовать землю по праву, принадлежавшую моим предкам! А у меня все отобрали, чтобы отдать грязи прирожденным рабам! И ради этих рабов я должен на заводе вкалывать, с утра до вечера пылью и солидолом дышать, чтобы этих животных от кого-то там защищать!» «Долг дворянина — служить царю, отечеству и защищать свою землю», — процедил Титов, медленно поднявшись. Он судорожно стискивал кулаки, пытаясь унять бешенство. «Бить арестованного — последнее дело, да поручик к тому же чувствовал, что одним ударом не ограничится, а чего доброго покалечит». «Не все, что всплывает на поверхность, — это сливки общества» порочек сумел удержать себя в руках, а вот горбач сорвался и попытался удариться скоря прямо так, через стол. Но чтобы представлять настоящую опасность, ему не доставало ни силы, ни умения. Натан перехватил руку вещевика, легко заломил за спину, не без удовольствия впечатав того лицом в стол. — Конвой! — рявкнул в пространство, но охрана и без команды уже возникла на пороге, отреагировав на шум. — Уведите в камеру, а то он до суда не доживет. Не церемонии вещевика выволокли прочь, оставився скорее вдвоем. Титов так и замер на своем месте, и бог знает, сколько бы простоял, мысленно кипя и негодуя, если бы не Аэлита. Она поднялась тихонько, подошла, обняла сзади, прижавшись к его спине, уткнулась лбом в китель между лопатками, и в то же мгновение злость и напряжение ушли, как не бывало. «Прости». — тихо проговорил Натан, накрывая ладони девушки своими. — За что? — Как за что? За вот эту ругань! — пояснил он, поворачиваясь к ней лицом. — Ой, ладно! — захихикала Вещевичка. — Я уже поняла, что у тебя это больной вопрос. — Говорю же, ну, точь-в-точь, -точь, Коленька. — Тем более, не так уж ты и ругался, даже его не стукнул. — Велико достижение! — вздохнул поручик. Потом не удержался, легонько поцеловал губы невесты и предложил задумчиво. «Пойдем мороженого съедим? А как же расследование? Наверное, нужно и Боброву все рассказать, и дядюшке? Да черт с ним, вечер уже, хватит. До завтра подождут. А Элита возражать не стала. Даже на ее вкус приключений на сегодня было достаточно». И после такого насыщенного, трудного дня это оказалось хоть и вновь и для обоих, но на удивление приятно — просто гулять вдвоем, болтать о пустяках, смеяться, целоваться украдкой и не вспоминать о серьезном.